Глава 14. Новый план. Сигнал входящего звонка раздался, когда мы были уже на пути домой. Погода стояла не по-осеннему теплая, солнечная, и мы задержались в парке до самого обеда. Даже перекусить зашли в небольшое кафе, в котором с лета осталось несколько столиков на открытой террасе. Пол в ней был весь усыпан хрусткими опавшими листьями, желтыми, багровыми, коричневыми... Почти всю дорогу мы молчали, думая каждый о своем. Мама пару раз пробовала меня растормошить, выяснить, что случилось. Я отнекивался. Думать ни о чем не хотелось, не то что обсуждать. Мы как раз ковыляли по тротуару домой. Я не спеша катил перед собой коляску матери. Трость мне была не нужна, хватало того, что я опирался на ручки коляски. Нога почти не болела, несмотря на то, что мы полдня провели на улице. Приступы боли в ней вообще возникают совершенно непредсказуемо. Иногда бывает так, что весь день проваляешься на кровати, а нога все равно болит так, будто ее бензопилой кромсают. Звонок был от Макса. Надпись об этом всплыла в воздухе перед моим лицом. Я поднес руку к виску. Сейчас, когда я установил себе нейрокомпьютерный интерфейс, мне не нужен телефон. НКИ поддерживает функцию мобильной связи. Намного удобнее обычного смартфона. Батарейка не сядет. И слышимость всегда отличная, ведь звук транслируется прямо в мозг. При необходимости НКИ создает и зрительные образы, например, план города или схему маршрута в виде зеленых стрелок, горящих под твоими ногами. Дополненная реальность, которую видишь только ты. Эрик, привет. Голос Макса звучал так, будто тот стоит рядом со мной. Можно было бы видео вывести, но я не пользуюсь этой функцией на улице. Со стороны выглядит, будто разговариваешь с пустотой, как псих какой-нибудь. «Что-то срочное?» Отвлекай, Ну, извини, просто на меня тут столько навалилось надо выговориться. Денек сегодня просто безумный какой-то». «Ты мне это говоришь?» — саркастически усмехнулся я. «Посмотрел вчерашнее выступление Остина на Е3?» «Да». «Ты, как всегда, немногословен», — засмеялся Макс. «Ты, надеюсь, не особо расстроился?» «Как сказать?» «Но мы тебя ждем сегодня в «Золотом топоре».» Я раздраженно мотнул головой. «Ну да, для Макса и остальных ничего не изменилось, им вообще эти нововведения по боку. Это у меня месяцами выстраиваемый мирок рушится. Какой мне теперь вообще смысл возвращаться в артар?» «Эрик, ну чего молчишь? Ты же не думаешь соскочить, а?» «Это мое дело. Ты только не горячись, ладно? Давай обсудим кое-что. Макс, мне правда сейчас не совсем удобно. Ну, окей, отстал». Но ты перезвони мне обязательно, как освободишься. У меня к тебе офигенно важный разговор. Даже два разговора. И тебя они тоже касаются. Ладно. Обязательно перезвони. Слышишь? Буду ждать. Я дал отбой. Кто это, Беккет? Спросила мама с трудом, поворачивая голову, чтобы оглянуться на меня. Нет, новый знакомый. Кто он? Играем вместе, в артаре познакомились. Ну, игра игрой. Но кто он? Не знаю, мам. Я что, допрос ему устраивать буду? Ну, студент, учится в Академии Вирдизайна в Блумсбери. О, наверное, из хорошей семьи. Я невесело улыбнулся. А что это значит, мам? Что? Ну, выражение это. Из хорошей семьи. У нас, например, хорошая семья? Она дотянулась до моей ладони и сжала ее своими прохладными, остывшими на свежем воздухе пальцами. Не знаю, но у меня замечательный сын. Самый лучший. Самый ненавистный и трудоемкий этап наших прогулок – это возвращение в квартиру. Четверть часа, а то и больше, ушла на то, чтобы взгромоздиться по пандусу в подъезд, дождаться лифта, погрузиться в него, потом выгрузиться на нашем этаже. Дома я уложил маму в ее комнате, приготовил чаю и только после этого дополз до своей кровати. Все это время из головы не выходил разговор с Максом. Что там такого важного он хочет рассказать? И имеет ли смысл ему перезванивать? Все кончено. Я отправился в артар для того, чтобы заработать. И у меня это получалось какое-то время, но... Ничто не вечно. И хорошо, что возможность торговать игровым золотом прикрыли сейчас, а не, к примеру, полгода назад, когда у меня альтернатив-то не было. А сейчас... Буду помогать Беккету. На крайний случай я обращусь в соцслужбу, подыщут какую-нибудь работенку. И мама будет только рада, что я заброшу свои походы в Эйдес. Модем можно будет продать, они постепенно дешевеют, но тысячи две за него можно выручить, хоть и подержанный. Я рассуждал так, бормоча под нос, будто вел с кем-то диалог, уговаривал сам себя и сам понимал, что не очень-то получается. Есть старая байка про лягушонка, который упал в кастрюлю, стоящую на огне и принялся купаться в теплой воде. Вода в кастрюле нагревалась все сильнее, но происходило это постепенно, так что лягушонок и сам не заметил, как сварился. Вот и я, похоже, незаметно для себя подсел на виртуальную иглу. Сама мысль о том, что мой мир может снова сузиться до этой вот убогой квартирки, приводила в ужас. Кого я обманываю? Я в артаре уже давно не ради денег. Я набрал Макса. «О, Эрик, привет еще раз, классно, что ты перезвонил». Визуальный образ возник на стене напротив кровати. Обычное двухмерное изображение. Говорят, со временем НКИ сможет создавать трехмерные образы, что-то вроде голограмм. Макса Яни сразу узнал. Да, его аватар в артаре не особо отличался от реальной внешности, но одежда, прическа... Было странно видеть его на фоне обычной комнаты, самой обычной футболки с принтом какой-то музыкальной группы. «Ау, я тебя не вижу. Есть камера где-нибудь?» Я неохотно потянулся за планшетом и настроил видеосигнал. «Ого, вот и наш герой!» Макс помахал мне рукой. «А ты, я смотрю, мой ровесник. Я-то думал, тебе тридцатник, не меньше. Ника, глянь. Я тут с Эриком разговариваю». Я с трудом удержался от того, чтобы закрыть глазок камеры ладонью. Вдруг бросило в жар. Даже самому смешно стало. В артаре я вроде при встрече с ней так не нервничаю. Подобрался на кровать и сел ровнее. Ника появилась в области зрения камеры откуда-то справа. Немного наклонилась, заглядывая в объектив. «Привет!» Я вымученно улыбнулся и приветственно поднял руку. Простая короткая прическа, минимум макияжа, свободная светлая футболка с широким воротом, сползшая на бок так, что обнажилась правое плечо. С виду обычная девчонка. Почему же мне она даже в таком виде кажется... Переодетый принцессы из сказки. И самое главное, когда я успел-то так втрескаться, ведь пару дней как знакомы. Что-то ты выглядишь неважнецки. Тоже день не задался? Жизнь не задалась, проворчал я. Ты же говорил, что у тебя что-то важное, или просто потрепаться звонишь? Да не рычи ты. Дай с мыслями собраться. Я сам с утра как чумной. С работы меня выгнали, в академии свободный день. Вот домой приехал хоть с сестрой увиделись в реале в кои-то веки. «Ага», — поддакнула Ника, усаживаясь рядом с Максом. Так стало еще заметнее, как они похожи. С тех пор, как он в академию поступил, я его месяцами не вижу. Я как Кэт и артарта пошла, чтобы с ним можно было чаще общаться. «Ну, прости, сестренка, я постараюсь заезжать почаще». «Ну да, ты только обещаешь». «С работы выгнали?» «Совсем?» — прервал я их семейное воркование. Ну, надеюсь, что нет, но на сегодня дали отгул, чтобы не путался под ногами. Я, видно, задавал слишком много вопросов. Макс подобрался, наклонился поближе к камере и с заговорщицким видом затораторил. Я же обещал разведать что да как с этими странными тотемами из обсидиана да с синеглазыми демонами. Заодно и наших приятелей ликанов проверить на допинг-контроль. Но в итоге докопался до такого, что все эти наши приключения во Фроствальде... «Так, мелкие казусы. Ты, говоришь, посмотрел выступление Остина?» «Да, утром». «Понял, к чему дело идет?» «К тому, что мне больше не заработать на продаже золота». «Это да. Но кроме того...» Он сделал паузу, вопросительно приподняв бровь. Я растерялся. После заявления об открытии официальной продажи игрового золота я тот ролик не досматривал. Хватило и одной дурной новости. «Понял», вздохнул Макс. Окей, okay, я вкратце объясню. Только вкратце, ладно, поморисовался я. Если начнешь опять лекции читать по истории Эйдеса, отключусь нафиг. Ладно. Если совсем коротко, в NGG творится полная херня. Такое ощущение, что оттуда все бегут как крысы с тонущего корабля. Остин вроде бы наоборот, был вполне оптимистичен. Это да, это он умеет. Но сам он, кстати, в офисе уже пару месяцев не появлялся. Он уже давно перебрался в Калифорнию. У него там не слабый домик на побережье. Даром, что компания в долгах по уши. Что, дела у компании еще хуже, чем говорят? Понимаешь, какая штука? Макс почесал в затылке, взъерошив и без того торчащие пучками волосы. И да, и нет. С финансовой точки зрения все более-менее выровнялось. Поэтому идея вводить продажу золота выглядит странновато. Такое ощущение, что владельцы хотят... Выдает из артара побольше бабла за короткий срок. Почему? Вот. Правильный вопрос. Вот только за такие вопросы меня чуть и не поперли с работы. Но факт остается фактом. NGG вообще забила болт на развитие проекта. Заморозили работу над дополнением, заморозили работу по открытию дополнительных серверов. Кстати, слова Остина про то, что якобы одного сервера пока хватает для всех желающих, херня полная. Я тоже так подумал. Наоборот, очереди ведь частенько на вход. Вот-вот. Но это еще не все. Слушай дальше. По поводу кадровой политики. Я-то, устраиваясь сюда, думал, что это перспективно, думал, что компания набирает стажеров из Академии дизайна, потому что в планах расти и расширяться. Но и это фигня. Стажеров набрали, а реальные спецы потихоньку куда-то сваливают. В итоге у нас гигантский проект, один из самых масштабных в Эйдесе, а обслуживают его по большей части нубы вроде меня, которые толком не понимают, как и чего тут устроено. Не правда, ерунда какая-то. И это еще цветочки. Самое главное... Тут Макс выдержал долгую драматическую паузу, эффект от которой был здорово смазан тем, что Ника влепила ему под затыльник. «Рассказывай уже, не тяни!» «Перезагрузки!» Обиженно буркнул он, потирая затылок. «Что перезагрузки?» «Вы задумывались, что сервер Артар уже много месяцев работает без перезагрузок?» «Ну, так почти с самого запуска было», — сказал я, пожимая плечами. «На то, чтобы загрузить сервер в режиме редактирования и внести изменения, уходит пара дней как минимум. На этом компания теряет кучу денег». «Ну, мне-то ты можешь не рассказывать», — рассмеялся Макс. «Это все сказочки для простачков». «Да, может, в первые месяцы так и было. Остина здорово дрючили инвесторы, потому что он не укладывался ни в какие сроки. Но вообще почти все время существования Артара администрирование ведется исключительно инструментами, вшитыми в саму игровую механику. Это как, не знаю, как затяжная операция на живом сердце. Ну и что? Что-что?» Я озадачился этим вопросом. Начал потихоньку расспрашивать, полез в логи, журналы, в общем... «Артар не перезагружали уже почти год, со времен патча 1.2. И знаете почему?» Он снова замер в предвкушении нашей реакции. Я сидел с каменным лицом, Ника тоже скорчила скучающую гримаску. Макс разочарованно хмыкнул. «Злые дни вы!» «Ну так почему они не перезагружают сервер?» «Не выдержала Ника». «Потому что не могут!» Мы с Никой ошарашенно переглянулись. «Прикиньте!» Максу будто пригоршню раскаленных углей за шиворот насыпали. Он не мог спокойно усидеть на месте. Разработчики уже почти год не могут войти в собственный проект в режиме редактирования. Их что-то не пускает. Как такое может быть? Да взломан сервер, очевидно же. Вопрос только кем? Желающих-то полно. Экстремисты и всякие противники Эйдеса, конкуренты. Вы же знаете, что только в Америке штук 5 проектов, похожих на Артар, готовятся. Если бы не скандал с Джанкелем, уже давно бы стартовали. Сейчас вообще все сервера в Эдесе дорабатывают в сторону уменьшения реалистичности. Вот это да. Ника округлила свои без того немаленькие глаза. Я сам офигел. И дело даже не в том, что их взломали. Вы прикиньте, сколько это уже тянется. Если бы взломщики просто хотели угробить проект, уже бы угробили. Но арт то работает. Внешне все благополучно. Только вот... Постепенно все администраторские инструменты отказывают один за другим. По большому счету, сейчас админы вообще не управляют сервером. Единственное, что они могут, это просто вырубить его. Но кто же будет резать курицу, которая и несет золотые яйца? Поэтому они просто стригут бабло с него, пока могут. Я удивленно присвистнул. Но последнее нововведение, Макс задумчиво покачал головой. «Продажа золота за реал — это же бред!» Вся экономика Артара рухнет за пару месяцев, а может и раньше. Значит, они подозревают, что Артар не продержится дольше. Значит, что-то происходит. Что-то, чего простые игроки пока не замечают. «Те, кто создал этот мир, больше ему не хозяева», — проговорил я, вспомнив слова Бэйфу. «Точно, лучше и не скажешь. Вы только задумайтесь. Десятки тысяч игроков каждый день заходят на сервер, который контролируется непонятно кем». Это тянет на неславый такой скандальчик, если просочится куда-нибудь в сеть. «Заслив такой информации и грохнуть могут», – мрачно сказал я. Ника охнула. «Ой, Эрик, не нагнетай», – поморщился Макс. «Тем более, что про Артар и так куча всяких бредовых слухов ходит». «Сам как-то смотрел ролик про очередную теорию заговора. Там говорят, что весь Эйдос – это происки инопланетян-рептилоидов, которые устанавливают контроль над человечеством, так что...» «Без весомых доказательств моим росказням все равно никто не поверит». «И где ты собрался искать доказательства?» «Где, как не в самом Артаре. Мне кажется, это все взаимосвязано. Демоны, обсидиановые черепа, странные культы, даже наш приятель Огр». «Мне кажется...» Макс перешел почти на шепот. «Мне кажется, если Артар и правда взломан, то взломан изнутри». «Кем-то из команды разработчиков?» «Да нет же!» «Кем-то изнутри самого Артара?» Я покачал головой. «Знаешь, версии про инопланетян-рептилоидов, мне кажется, более правдоподобны». «Да зря ты так, Эрик!» «Ты просто не знаешь того, что знаю я!» «К примеру, я сегодня перелопатил весь дизайн документа Артара в поисках инфы про этот странный культ фростлингов». «Я тебе точно могу сказать!» не предусмотрено разработчиками, чтобы эти мохнатые чудики сердца друг друга вырезали и у какого-то там тотема складывали. Ты понимаешь? Этого не прописано в коде. «Ну, значит, это прописал тот, кто его взломал», предположила Ника, но голос ее звучал не очень уверенно. «Да как? И главное, когда? Если сервер даже не перезагружался, хрен знает сколько времени». «Ну, может, как-то без перезагрузки?» «Да не может! Вы просто не совсем понимаете, как работает Эйдес». Когда сервер работает в пользовательском режиме, в Вирте ничего нельзя поменять. Это как отснятый фильм. Актеры свое отыграли, их засняли на пленку, пленку смонтировали. Не убавить, не прибавить. Вносить изменения в Вирт, находясь в нем, просто невозможно. Противоречить законам физики, ну и кибернетики, и физиологии мозга, да вообще всем законам. Ну откуда тогда это взялось? Так это я и хочу выяснить, рассохотался Макс. «Да я полжизни отдам, чтобы это выяснить, а вы...» У нас с некой энтузиазма было куда меньше. «Я тебе уже говорила, что когда ты вот так чем-то увлечешься, ты меня пугаешь». «С самого детства ты и так твердишь, сестренка», — улыбнулся Макс. «Да уж не удивлюсь, но надо признать, азарт парня так силен, что и я невольно загорелся, даже забыл про утренние неприятности». «Ну так что, Эрик, поможешь мне?» «Я-то тебе зачем?» «Ну, а с кем мне расследовать все это дело? С девчонками?» «Дракенбольд меня точно скинет, если ты забросишь игру. Он из всей нашей команды только тебя и уважает». «Ты что, хочешь забросить игру?» — удивилась Ника. «Почему?» Я тяжело вздохнул и растер лицо ладонями. «Что им ответить?» «Да, я в артаре не только из-за денег, но мой заработок всегда был железобетонным оправданием перед матерью. Она уговаривала бросить. Я убеждал, что без этого нам не выкорабкаться. А теперь придется как-то врать, изворачиваться. Слушай, если ты так переживаешь из-за денег, то продажа золота ведь не единственный вариант, сказал Макс. И не самый доходный. Что ж ты предлагаешь? Стримить? Чего? Переспросила Ника. Видео снимать, вести что-то вроде дневника наших похождений. У таких роликов дикая популярность в интернете. Играть самим в Артаре не у всех возможность есть, но интересуются им миллионы людей. Я отмахнулся. Не мой вариант. Да почему? Ты знаешь, сколько популярные стримеры зарабатывают на этих видео? Десятки тысяч. Во-первых, нужна сама программа. Она стоит больше тысячи кредитов. Фигня. Она быстро окупится. А первые ролики вообще можно будет снять. Бесплатные пробной версии программы. Там первые два или три часа съемки бесплатные. Ну и мы можем скинуться. Снимать-то будем вместе про похождения всей нашей команды. И с заработком тоже можем делиться. «Так ты тайно разведывать собрался или деньги зарабатывать?» – улыбнулась Ника. «А что, одно другому мешает?» «Да какие заработки?» – разозлился я. «Знаю я про стримы, сам частенько смотрю, и не только про Артар. Но канал-то как-то раскрутить надо, чтобы он начал приносить доход. Ты думаешь, с первых же выложенных роликов мы начнем собирать миллионы просмотров? Да кому мы нахрен нужны?» «Эрик, ты меня извини, конечно, но ты балбес. Ты ни хрена не смыслишь в пиаре. «Да не сопи ты так, сам посуди!» Макс начал сопломбом загибать пальцы. «У нас же сразу несколько офигенных козырей. Чуть ли не последний на весь артар смертный, это раз. Танком у нас подрабатывает двухголовый огор это два. Снимать мы будем не очередные прохождения подземелья и не хроники гильдейских войн, а то, что до нас еще никто не снимал, это три. В конце концов, у нас сразу две красивые девчонки». Одна с большими сиськами, вторая с маленькими. Это же вообще Dream Team, команда мечты. Да мы первым же роликом охватим всю целевую аудиторию, которая хоть как-то интересуется Артаром. Я рассмеялся. Мне бы такой азарт и оптимизм. Да даже если и так, Макс. Остается еще одна причина. Я до сих пор жив только потому, что старался особо не отсвечивать. А тут мы начнем трезвонить по всему интернету. Вот он, ископаемый смертный... Да по этим видео тот же Красный Легион меня вычислит в два счета и устроит целый рейд. Тут ты прав, конечно, помрачнев буркнул Макс. Но с другой стороны, этот наш конфликт с Легионом – еще одна завлекалочка для зрителей. Да, ставки резко возрастают, и риск большой, но и награда может быть соответствующей. Ну, сколько ты мог в одиночку зарабатывать на продаже игрового золота? 500 кредитов в месяц? 700? В стримах совсем другие деньги, если тебе действительно они так нужны. Вот ведь змей искуситель Нужны деньги, еще как нужны. И не несколько сотен в месяц, а такой куш, чтобы хватило на все, поднять на ноги мать, самому вылечиться полностью, выбраться с этой помойки и переехать в нормальную квартиру. В стрим-сетях ведь и тотализаторы есть, продолжил Макс. В основном там ставки делают на исход боев на арене. «Но в твоем случае, по-моему, можно хоть каждый день делать ставки, выживешь ты или нет». «Предлагаешь меня в аттракцион превратить? На потеху зрителям?» «Ну, почему же на потеху? Ты же не клоун в этой ситуации, ты... гладиатор. Рискуешь жизнью, чтобы обрести свободу. Это красиво, черт побери!» Макс сказал это совершенно серьезно, без стеба. Но вряд ли он даже подозревал, насколько его слова пришлись в цель». «Торопиться пока не будем», – тихо проговорил я. «Надо обмозговать». «Конечно, я же просто предложил. Если для тебя артар – это способ заработать, то мы постараемся помочь, пока сами съемки можно осваивать потихоньку. Наберем материал для первых роликов, смонтируем, а уж... Когда выкладывать, сам решишь?» Я кивнул. «Эрик?» – донеслось из-за стены. «Ладно, мне пора», – засуетился я. Время за разговором пролетело незаметно. «Так что, встречаемся сегодня в золотом топоре?» – уточнил Макс. «Да, конечно», – чуть помедлив ответил я. «Договорились? Тогда до вечера». «Пока», – улыбнулась Ника. «До вечера и... Спасибо вам, ребят». «За что?» – удивился Макс. «Есть за что», – тихо проговорил я. «День сегодня и правда сумасшедший, один из тех, что, как удар меча, разделяет жизнь на «до» и «после». Это после пока загадочно и непонятно, может быть, в нем скрывается то, о чем я давно мечтал, а может, наоборот, смерть, крах, полная безнадега. Пока понятно лишь одно. Все ответы скрываются где-то там, в другой реальности. Артар ждет.